Фотографии, соответствующие следующему периоду жизни короля Кархайда, не существует, ибо увидеть его в это время было невозможно. Нет такого глаза, что способен наблюдать процесс, совершающийся практически со скоростью свет. Это был даже и не король Аргавен, и вообще не человек. Это было материальное тело в состоянии переброски на большое расстояние. Вряд ли можно назвать человеком набор биологических элементов, жизнедеятельность которых протекает в 70 тысяч раз медленнее, чем наша. Во время полета король был более чем одинок. Он перевоплотился в некую безответную мысль, направленную в никуда, во всяком случае, значительно дальше, чем способны улетать наши мысли. И все же это настоящее путешествие, только со скоростью почти равной скорости света. Аргавен как бы сам стал движением, быстрым как мысль. Он будет в два раза старше, прибыв к месту назначения, а на вид не изменится вовсе, ибо в корабле пройдет всего лишь один день. Сгустком космической энергии прибудет он на клубок космической пыли, что носит название планеты оль люль четвертой планеты желтого солнца и весь полет совершится в полнейшей тишине пока с ревом и огненными сполохами подобно падающему метеориту замечательное было бы зрелище для кархайцев умный корабль не совершит посадку весь объятый пламенем точно в указанном месте в том самом откуда пятьдесят пять лет назад улетел в далекий космос Вскоре вновь ставший видимым тонкий и стройный молодой король Кархайда, неуверенной походкой, выйдет из корабля и на мгновение застынет у дверь, прикрыв глаза рукой от слепящего света странно жаркого солнца. Разумеется, Акст с помощью Ансибля предупредил о прибытии Аргавена еще двадцать четыре года или семнадцать часов назад, это уж как считать, Так что встречающие уже прибыли и готовы приветствовать юного короля. Даже самые простые люди не остаются в подобных случаях без внимания, ну, а этот гетанианец как-никак все-таки настоящий король. Один из встречающих целый год тщательнейшим образом учил кархайский язык, чтобы Аргавену было к кому обратиться. И тот сразу же спросил, каковы вести из моей страны? Господин Акст, как и его преемник, присылал отчеты весьма регулярно. Там сообщалось обо всех происшедших событиях. Мы получили также множество личных посланий, адресованных вам. Все материалы вы найдете у себя в резиденции, господин Харги. Если очень кратко, то регенство лорда Геррера было вполне благополучным, хотя в первые два года вашего отсутствия и наблюдалась некоторая экономическая депрессия, за время которой, к сожалению, ваши арктические зоны обитания были практически оставлены людьми. Однако в данный момент экономика Кархайда вполне стабилизировалась. Ваш наследник был коронован в возрасте 18 лет, и вот уже семь лет правит своей страной. — О, да, понятно. сказал Аргавен, который только прошлой ночью последний раз поцеловал своего годовалого наследника. «Когда вы сочтете возможным, господин Харги, специалисты нашего института в Белксите, я полностью в вашем распоряжении», — сказал господин Харги. Они проникали в его мозг нежно, осторожно, как бы едва приоткрывая перед собой двери, Для слишком крепких замков они использовали специальные деликатные инструменты и, отперев дверь, как бы отходили в сторонку, позволяя Аргавену самому первым войти туда. За одной из дверей они обнаружили страшного человека в черном, который оказался вовсе не герером, за другой — якобы сочувствующего королю Ребада, который вовсе ему не сочувствовал. Вместе с королем они стояли на балконе дворца, вместе с ним карабкались по бесконечной лестнице его ночных кошмаров, попадая, наконец, в детскую комнату на последнем этаже башни. И, наконец, увидели, как тот, кто метил в правителе королевства, тот в красно-белом одеянии приблизился к королю и сообщил «Ваше Величество, раскрыт заговор, готовилось покушение на вашу жизнь». Тут, господин Харги, пронзительно закричал от мертвящего ужаса и очнулся. Ну вот и хорошо. Здесь-то и была спрятана кнопка. Та самая кнопка, нажав на которую можно вводить любую информацию и влиять на развитие вашей фобии. Искусственно созданная паранойя. Блестящая, надо сказать, работа. Вот выпейте-ка, господин Харги. «Нет, это просто вода, ведь вы могли бы стать на редкость неприятным и поразительно злобным правителем, у которого бы постоянно усиливалась боязнь всяких заговоров, диверсий и вместе с этим ненависть к собственному народу. Но это произошло бы, разумеется, не сразу и не через полмесяца. Вот ведь что самое главное. Чтобы стать настоящим тираном, вам потребовалось бы как минимум несколько лет». Конечно, были запланированы и помощники на долгом пути, например, Ребат, который точно червь в яблоко проник в вашу душу, вкрался в ваше доверие. Ну что ж, ладно, теперь мне ясно, почему о Кархайде так много разговоров в межгалактическом управлении. Надеюсь, вы извините некоторую субъективность моей оценки, но подобное сочетание изощренности и упорства. Явление крайне редкое. И старый психотерапевт с густой белоснежной шевелюрой продолжал болтать, ожидая, пока его пациент окончательно не придет в себя. — Значит, я все сделал правильно, — проговорил, наконец, господин Харги. — Безусловно. Отречение, самоубийство или бегство — вот и все, что могли бы себе позволить в данной ситуации, действуя по собственной воле. Что касается самоубийства, то они рассчитывали на гетанианское моральное вето, а что касается отречения от престола — на решение, или, точнее, на запрет вашего совета. Но, оказавшись во власти собственных амбиций, они позабыли о возможности самоотречения и бегства, оставив эту последнюю дверь незапертой. Этой дверью, правда, решился бы воспользоваться не всякий, а... Простите мне чрезмерную выспренность слова «человек с возвышенной душой и сильной волей». Мне, безусловно, необходимо поглубже познакомиться с гетонианской методологией психоанализа. Как вы ее называете? Ясновидение? Предвидение? Предчувствие? Всегда полагал, что все это выдумки оккультистов, однако совершенно очевидно, что... «Так, так, так. Ну, а теперь, по-моему, вам следует нанести визит в межгалактическое управление, чтобы определиться с вашим будущим, поскольку с вашим прошлым мы уже разобрались, поместив его туда, где ему и полагается быть. А как вы считаете?» «Я весь в вашем распоряжении», — ответил господин Харги. В межгалактическом управлении он разговаривал со многими людьми, прежде всего из отдела западных миров. И когда ему предложили пойти учиться, он с радостью согласился, ибо среди этих мягкосердечных людей поразительным образом сочетающих спокойную, холодноватую и глубокую печаль с буйными и искренними взрывами веселья бывший король Кархайда чувствовал себя чуть ли не варваром, во всяком случае необразованным, неотесанным. И глуповатым. Он поступил в экуменическую высшую школу. Жил в общежитии возле межгалактического управления вместе с двумя сотнями других инопланетян, ни один из которых не был андрогином, как, впрочем, и бывшим королем. С детства, привыкнув обходиться минимум личных вещей и, практически не имея возможности уединиться в своем огромном дворце, Аргавен легко приспособился к жизни в общежитии. И это оказалось не так уж плохо — жить среди однополых людей. Во всяком случае, не настолько затруднительно, как ему казалось раньше, хотя порой их постоянное пребывание в камере порядком утомляло его. Впрочем, даже это раздражало не слишком. Он с большой охотой даже с восторгом предавался ежедневным, многочасовым занятиям, относясь к делу в высшей степени добросовестно, хотя порой и казался немного рассеянным, что случается с теми людьми, кто душой и сердцем пребывает совсем не там, где находится физически. Единственным, почти непереносимым неудобством была жара. Ужасный жаркий климат планеты Ольлюль, где температура порой поднималась до 35 градусов Цельсия, и за бесконечно долгие, кошмарные 200 дней не выпадало ни единой снежинки. Даже когда наступала, наконец, зима, он все время потел. На улице редко было ниже минус десяти градусов, а в общежитии топили так, что можно было свариться. Во всяком случае, от жары он страдал ужасно, хотя другие инопланетяне вечно мерзли и носили толстенные свитеры. Аргавен спал поверх одеяла абсолютно голым, тревожно метался во сне, и снились ему снега, Каргава, льды старого порта, мерещился легкий звон, с которым за завтраком разбивают покрывшую пиво ледяную корку, если во дворце достаточно прохладно. Холода... Милые сердцу трескучие морозы родной планеты снились ему. Он многому научился. Узнал, что его гэттен здесь называется «зима». Узнал местное название планеты Оллюль. Благодаря подобной информации Вселенная выворачивалась наизнанку словно чулок. Он убедился, что изобилие мясных продуктов с непривычки вызывает расстройство желудка. Понял, что однополые люди, которых он лишь ценой невероятных усилий перестал воспринимать как извращенцев, тоже с большим трудом отказались от мысли о том, что он — гермафродит. Он привык, что слово «ольюль», звучащее в его произношении как «орюрь», непременно вызывает чей-то смех. А еще он попытался забыть, что является королем огромной страны. Заботами своих наставников Аргавен, бывший король Кархайда, многое познал и от многого сумел отвыкнуть или отказаться. Сделать это ему помогли не только бесчисленные умные машины и неохватный опыт и кумены, но и самое простое, хотя и самое доходчивое — живые люди, их слова и поступки. Именно это прежде всего и позволило ему хотя бы отчасти понять природу и историю такого королевства, которому более миллиона лет и в котором от границы до границы миллиарды и миллиарды километров. Когда он начал, наконец, осознавать, догадываться, сколь бесконечно это царство людей, сколь длина и порой мучительна его поразительная история, Ему стало понятнее и та роль, которую Экумена играет во времени и в пространстве. Он словно увидел, как среди голых скал, под чужими солнцами, в беспредельной, сияющей звездами пустыне космоса, зарождаются источники жизни, радости, искренних чувств, неиссякаемые живительные родники. Он постиг многие науки. математику, мифологию, социологию, и понял, за пределами знаний лежат бескрайние просторы неведомого, удивительный и бесконечный мир. Прежде всего, именно это, обретенное на планете Ольлюль знания, и принесло Аргавену глубочайшее удовлетворение. Но в целом он себя удовлетворенным не чувствовал. Ему, например, не позволяли углубляться в некоторые интересующие его науки. в экуменическую математику или физику. — Вы слишком поздно начали, господин Харге, — говорили ему. — Вам придется все начинать с АЗОВ. К тому же вам бы лучше заняться теми дисциплинами, которые были бы полезны у вас на родине. — Кому я могу быть там полезен? — спросил он как-то у господина Гиста, Мобеля и Этнографа, с которым они сидели вместе в библиотеке. Гист, как и все остальные, посмотрел на него чуть насмешливо. «Вы что же, полагаете, что больше не сможете приносить пользу, господин Харге?» Господин Харге, обычно отличавшийся поразительной сдержанностью, ответил неожиданно страстно «Да, я так считаю». «Что ж, король без королевства, добровольно отправившийся в изгнание, человек, которого на родной земле давным-давно похоронили, — Гист говорил каким-то бесцветным голосом. «Да, вы, вероятно, должны ощущать некую неприкаянность, ненужность. Но скажите на милость, зачем же мы тогда столько с вами возились? Вы просто добры! Ах, добры!» «Как бы мы ни были добры, мы не можем дать вам настоящего счастья. Разве что...» впрочем, довольно. Глупо допускать новые бессмысленные траты. Вы были бесспорно наилучшим королем для планеты Зима, для государства Кархайт, для тех целей, которые преследует Экумен. У вас врожденное чувство равновесия. Вы, вполне возможно, даже смогли бы объединить государство планет и, безусловно, не стали бы насаждать террор, как, насколько мне известно, Поступает ваш нынешний король. Ах, какая это потеря для геттен Хотя бы из-за крушения тех надежд, которые питала вся экумена, господин Харге, не говоря уж о том, что ваши собственные задатки так и не были до конца реализованы. Не мудрено, что вы впали в отчаяние. Впрочем, вам еще предстоит лет сорок или пятьдесят, весьма полезной жизни. И, наконец, последний кадр. Под залитыми чужим жарким солнцем небесами в Хайнского покроя сером плаще красивый стройный человек неопределенного пола стоит, утирая пот посреди зеленой лужайки рядом с главным стабелем западных миров господином Холландсом с планеты Альба в руках которого, по сути дела, судьбы сорока миров. «Я не могу приказать вам лететь туда, Аргавен», — говорит Стабель Хоаланс. «Ваша собственная совесть. У меня хватило совести предать свою страну. Так что двенадцать лет назад совесть моя своя уже получила». «Хватит», — отвечает Аргавен Харге. Потом неожиданно смеется. Да так весело, что и Стабель тоже начинает смеяться. Они прощаются так тепло и ощущая такую душевную близость, о какой прежде правители Экумены могли только мечтать. Остров Хорден, что близ южного побережья Кархайда, был передан в собственность Экумени еще во времена правления Аргавена XV. Остров необитаем. Но каждый год там на голых скалах устраивают колонии морские яйцекладущие, высиживают яйца, воспитывают молодняк и уходят длинными вереницами обратно в море. Но раз в десять-двадцать лет по скалам острова вдруг проходит страшный пожар. Море вскипает близ его берегов, и все животные, которых в этот миг угораздило оказаться там, гибнут. В один из таких дней, когда море перестало кипеть, к приземлившемуся космическому кораблю подплыл катер. С ракеты тут же был спущен трап, и два человека двинулись по нему навстречу друг другу. Они встретились где-то на середине, как бы между морем и сушей, что придавало этой встрече некий тайный смысл. «Посол Хорсет? Я Харги. Представился тот, что только что покинул звездолет. Встречавший его человек почтительно преклонил колени и громко сказал по кархайски: «Добро пожаловать, Аргавен, подлинный король Кархайда!» Поднимаясь с колен, Хорсет поспешно прошептал, ваше величество, «Вы действительно прибыли как подлинный король. Объясню все позже, при первой же возможности». За спиной посла на палубе катера виднелись люди. Все они очень внимательно разглядывали Аргавена. То были, безусловно, кархайцы, и некоторые из них были очень стары. Аргавен Харге несколько минут стоял прямо и совершенно неподвижно. Серый его плащ развивался на холодном морском ветру. Потом он глянул на бледное закатное солнце, на мрачный скалистый берег, на терпеливо молчавших людей внизу, и вдруг бросился к ним так поспешно, что посол Хорсет отшатнулся и прижался к перилам. Король подошел к одному из стариков на палубе катера. «Ты? Кер -кер — Ты Кэр-Эмир Да. — Я узнал тебя по высохшей руке, Кэр. Король говорил громко и спокойно. Лицо его оставалось невозмутимым. — Однако по лицу я бы сейчас тебя не узнал. Прошло все-таки шестьдесят лет. А есть ли здесь кто-то еще, кого я, Аргавен, знал раньше? Люди молчали. Они по-прежнему не сводили с короля глаз. Вдруг один старичок, весь скрюченный и почерневший от времени, как головешка, вышел вперед. — Мой государь, я банник, дворцовый стражник. Я прислуживал вам за столом, когда вы были ребенком, совсем малышом. И седая голова старика горестно склонилась. Похоже, он пытался скрыть слезы. Потом вперед вышел еще один, еще. Головы, что склонялись перед королем, были убелены сединами, либо совсем лишены волос. Старческие голоса, приветствовавшие его, дрожали. Один из них — Кэр. с отсохшей рукой, которого Аргавен знавал еще совсем юным, застенчивым пажом, вдруг яростно обернулся к тем, кто стоял позади. — Это наш король! — выкрикнул он. — Глаза мои помнят его точно таким же, как сейчас. — Это наш король! Аргавен посмотрел на молчавших людей, переводя взгляд с одного лица на другое, со склоненной головы на гордо поднятую. — Да, я Аргавен, — сказал он. — Я был королем Кархайда. — А кто правит страной теперь? — Эмран, — ответил кто-то. — Мой сын Эмран? — Да, ваше величество, — подтвердил старый Банитх. Лица большей части присутствующих остались бесстрастными, — Но Кэр яростно дрожащим голосом сказал «Аргавен, только Аргавен, настоящий правитель Кархайда, я все-таки дожил до светлых дней его возвращения, да здравствует наш король!» И один из молодых кархайцев, посмотрев на остальных, решительно произнес «Да будет так! Да здравствует король Аргавен!» И все головы склонились перед прибывшим. Эргавен со спокойным достоинством ответил на их приветствие, но при первой же возможности обратился к послу Хорседу с расспросами: Что все это значит? Что произошло? И почему меня ввели в заблуждение? Мне сказали, что здесь я буду вашим помощником от экумены. Вам сказали это 24 года назад, ответил посол извиняющимся тоном. а я здесь только пять лет, Ваше Величество. Дела в Кархайде идут отвратительно. В прошлом году король Эмран разорвал отношения с Икуменой, и мне действительно не совсем ясно, с какой, собственно, целью Стабель послал вас сюда, каковы тогда были его намерения. В настоящее же время мы планету Зима явно теряем. Так что хайнцы... Посоветовали мне выдвинуть нового претендента на королевский трон. Вас. Но ведь я же мертв, — с ужасом сказал Аргавен. Для Кархайда я умер шестьдесят лет назад. — Король умер, — сказал Хорсет. — Да здравствует король! Тут их снова окружили кархайцы. Аргавен отвернулся от посла и прошелся по палубе. Серые волны вскипали за бортом. Сейчас берег континента, серые скалы, покрытые пятнами снега, находился по левому борту. Было холодно, начиналась настоящая гатынианская зима. Мотор катера мягко урчал. Уже давно не слышал Аргавен знакомого урчания электрического двигателя, единственного из двигателей, который предпочла медлительная и спокойная техническая революция в Кархайде. Звук этот был ему необычайно приятен. Вдруг, не оборачиваясь, как это свойственно тем, кто с детства привык непременно получать ответ на свои вопросы, Аргавен спросил, — Почему мы плывем на восток? — Мы направляемся в Керм, Ваше Величество. — Почему в Керн? То был один из самых молодых кархайцев. Он сделал шаг вперед и отвечал ему с почтительным поклоном. Потому что земля Керм восстала. Восстала против вас, во... против короля Эмрана. Я сам родом из Керма. Мое имя Перетхнер Соде. А Эмран сейчас в Эренранге. Эренранг захвачен Орга Рейном шесть лет назад. Король Эмран сейчас в новой столице. восточнее Каргава, точнее, в старой столице, в Рире. — Так Эмран потерял Западный перевал? — спросил Аргавен, глядя в лицо молодому кархайцу. — Потерял Западный перевал? Отдал Эренранг? Перетх даже чуть отступил назад, однако отвечал решительно и спокойно. — Да. Мы вот уже шесть лет скрываемся за горами. Значит, теперь в Эренранге правит Аргота? Король Ран пять лет назад подписал с Оргарейном договор, уступая ему западные земли. Позорный договор, ваше величество, вмешался в разговор старый Кер. Голос его дрожал от ярости. Договор, подписанный глупцом. Эмран пляшет под музыку барабанов Арготы. Все мы здесь, восставшие изгнанники. Господин посол тоже. Он тоже скрывается. Западный перевал, повторил Аргавен. Аргавен первый присоединил западный перевал к Архайду семьсот лет назад. Взгляд короля странно блуждал. Эмран. Начал был он, но запнулся. «Сколь велики силы тех, кто собрался в керме! Являются ли жители побережья вашими союзниками? Да, большая часть очагов юга и востока страны солидарна с нами». Аргавен немного помолчал. «Был ли у Эмрана наследник? Нет, сам он никогда не производил на свет дитя, Однако был отцом шестерых, государь мой, ответил Банетх. Своим наследником он назначил Гирври Харге Ремир Орека, сказал Перетх. Гирври? Что это за имя такое? Короли Кархайда носят только два имени: Эмран и Аргавен, сказал Аргавен. И вот наконец довольно темный кадр. Изображение на нем как бы выхвачено из тьмы светом камина. Электростанции Рира разрушены, провода обрезаны, пол города охвачено пожарами. Тяжелые снежные хлопья медленно кружатся в воздухе и падают на горящие руины зданий, лишь мгновение отсвечивая красным, пока не растают с легким шипением, так и не долетев до земли. Снега, льды и армия повстанцев остановили Арготу у залива, близ восточных отрогов массива Каргав. Никакой помощи король Эмран так и не получил, когда его собственное королевство восстало против него. Стража его бежала, столица объята пламенем, ему пришлось лицом к лицу столкнуться с противником, и на пороге смерти... В короле проснулось нечто вроде беспечной гордости, свойственной его роду, так что он не обращает на повстанцев ни малейшего внимания. Невидящими глазами смотрит он на них, лежа в тронном зале, освещаемом лишь сполохами далеких пожаров, отражающихся в зеркалах. Винтовка, из которой король выстрелил в себя, лежит рядом с его холодной безвольной рукой. Перешагнув через распростертое тело, Аргавен берет эту руку в свои и начинает снимать с пальца массивное резное золотое кольцо. Распухшие от старости суставы эмрана мешают ему сделать это, и он оставляет кольцо на пальце мертвеца. — Сохрани его, — шепчет он. — Сохрани. На мгновение склоняется он совсем низко и то ли шепчет что-то в мертвое ухо, то ли прижимается щекой к холодному морщинистому лицу покойного. Потом выпрямляется, еще некоторое время молча стоит над телом и поспешно удаляется по темным коридорам. «Пора привести свой дом в порядок», — решает Аргавен, король планеты зима.